Константин вновь поднял руку, и голос его прозвучал властно и сильно. — Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками. Только все должно быть благопристойно и чинно. И каждый язык пусть проповедует, что Иисус Христос есть Господь во славу Бога Отца. Аминь. Константин помолчал немного и добавил. Это слова апостола Павла. Если вы мне не верите, то ему поверить должны. Снова воцарилось молчание. Адальвин не мог примириться с поражением. Он стал спускаться по лестнице, но, увидев, что все неодобрительно смотрят на него, воздел руки к небу. «Не верьте ему! Он лжет! Он весь в грехе, нарушает святые догмы! На костер! Смертим всем!» Прежде чем Константин ответил, Вскипела горячая кровь Мефодия. Он шагнул навстречу зальсбургскому архиепископу. — Слепец! Почему ты мечешься в бессилии своем? — спросил он, и суровое лицо его запылало от едва сдерживаемого гнева. — Бесплодна ярость твоя, и рука твоя не может убить все видимое. А как же ты остановишь дух наш? Он клокочет в глубине наших душ. Он тащит за собою наши вековые догмы. — Он ищет свет. Глядите и прозревайте. Славянская стена, которая возводится и уже достигла неба, вселяет страх в каждого властелина, а вы в слепой злобе кидаетесь на неё, Но тщетно об эту стену разобьются и ваши головы. «Проклятие — Проклятие! — крикнул взбешенный Адальвин. Константин вмешался еще раз. — Не кричи! Остановись! Не кричи! «Великан пробуждается, славянские народы набирают силу, и разве не придет время, когда взойдет их звезда?» Венецианский архиепископ спустился по лестнице, подошел к ящику с мощами святого Климента Римского, поцеловал его и сказал, «Бог вам, судья! Идите, чада По знаку Саввы ученики грянули молитву во славу Климента Римского, и их голоса, будто вихрем сдули, папских людей. Они поспешили войти в храм и закрыть двери, чтобы не слышать торжества победителей. Борис чувствовал, как укорачивается его время, но не понимал, что бешеный водоворот жизни затягивает его, правителя страны, которая не знает, куда идет. Болгарские посланцы побывали в Риме и вернулись назад. Ответы папы, более человечные и реалистичные, чем послание Фотия, побудили Бориса быть решительным и ясным по отношению к себе и к народу. Он открыл ворота государства для римской церкви и закрыл для восточной. Люди Фотия поняли, для них уже нет места на болгарской земле. Их выгоняли без каких бы то ни было объяснений. Их легковерное торжество, которое они считали прочным, подвело их. Их уход был подобен бегству. и всюду их преследовала злоба вчерашних язычников. Священников группами отвозили на границу и выпровоживали с шутками и насмешками. По всей стране уже ходили папские священники, епископы, аббаты и более мелкие чины, чтобы по второму разу крестить болгарский народ. Болгары теперь не прятались, они привыкли к тому, что во имя новой веры либо убивают, либо ублажают. Но самое главное не менялось, язык веры оставался непонятным для народа. Толмачей было очень мало, и они помогали только епископу. Борис любил уединяться с епископом Формозой портуэнским и беседовать о церковных порядках. Князь видел, сколько трудностей было связано с введением новой религии. Не было ни церковной утвари, ни зданий, более или менее подходящих для церквей. Бывшие капища перестраивались в церкви. Но, как во всем перекроенном, в них оставалось много неудобств. В отличие от константинопольских священников, папские люди вели себя внимательно и вежливо. Они держались не как завоеватели, а как учителя, пришедшие передать свои напутствия. Борис велел доверенным людям следить за работой и поведением посланцев Рима и все больше убеждался в их добрых намерениях. фармоза был аскет, его не манили ни вкусная еда, ни женщины. О нем говорили, что сколько он себя помнит, ни одна женщина не имела над ним власти. Это поднимало его в глазах болгар, которые, как известно, любят женщин. И хотя Формоза имел все возможности одеваться в шелк и дорогие ткани, он не снимал истертые власеницы, презрев земные удовольствия и роскошь. Мало кто способен так противиться соблазнам, и удивление постепенно переросло в глубокое почтение. да и речи его были умными, дельными, без излишней назидательности. Он умело затрагивал те вопросы, которые интересовали людей, как связать религию с повседневной жизнью, что искоренить, а что оставить от старого. Это были практические советы, полные тепла и заботы о ростках нового в душах людей. На одной из встреч между послами Бориса и Людовика Немецкого Был возобновлен союз. Немецкое королевство направило в Болгарию повозки с церковной утварью, одеждой и богослужебными книгами для священников. Повозки сопровождала внушительная группа духовных лиц во главе с Германриком, опытным епископом Пассау. Он был из числа немногих западных священников, хорошо знавших Болгарию. При встречах и разговорах с гостями князь старался не упустить из виду главного: создание самостоятельной болгарской церкви. Он часто перечитывал ответ папы, из которого следовало, что святой отец пытается отложить решение основного вопроса. Папа писал, «Невозможно окончательно ответить вам на этот вопрос, пока не вернутся наши посланцы и не сообщат, много ли у вас христиан и есть ли между ними единомыслие. На первых порах вам достаточно епископа». А когда христианство распространится по всей вашей земле и будут рукоположены епископы для каждой церкви отдельно, тогда из их среды будет избран один, если не патриарх, то архиепископ, к которому будут обращаться все. Этот ответ до известной степени был правильным. Он был вручён первому болгарскому посольству, вместе с которым прибыли и папские люди. Рим и вправду не знал страны болгар и силы укоренения христианства в народе. Ответ содержал и обещание относительно главы Болгарской церкви. И с тех пор, по мнению Бориса, прошло достаточно много времени, чтобы можно было перейти от слов к делу. Но такой перспективы не вырисовывалось. Борис чувствовал, что пошла большая игра, знал, что он уже включился в нее и не остановится, пока не добьется своего. Если он даст малейший знак Константинополю, то получит, чего хочет. Но он решил пока не торопиться. По правде сказать, Восточная Церковь пугала его своими домогательствами ввести в Болгарии греческий язык и вселить уверенность византийцев, осевших на недавно завоеванных болгарских землях. Присутствие византийских священнослужителей превращалось в бич для народа и государства, и Борис отдавал себе отчет в том, что это была одной из причин бунта против него. Борису нравился фармоза Его строгость устраивала князя, человечность согревала душу. Для себя Борис решил, он будет настаивать на том, чтобы этот епископ возглавил болгарскую церковь. Всех остальных князь подозревал в наклонностях к мелким хитростям, в отступлении от истинного Божьего дела. Князь судил о людях и по их любви к золоту, которое в большей или меньшей мере свойственна каждому человеку. Формоза был полностью лишен накопительской страсти, и это ставило его много выше всех других посланников Папы. В ответах Папы Борис нашел и утешение для себя. Итак, вы сообщаете, как по Божьей милости вы приняли христианскую веру и как побудили окреститься весь ваш народ. Однако новокрещенные единодушно и с большой свирепостью поднялись против вас. заявляя, что вы дали им плохой закон, и они хотели убить вас и поставить правителем другого. И еще пишите о том, как с Божьей помощью одолели их всех, от мало до велика, как были преданы смерти все бунтовщики из знатных родов, вместе с их семьями, и как вы не причинили никакого зла тем, кто не принадлежит к этой знати. Вы хотите знать, согрешили ли вы, лишив жизни, И Борис особенно усердно перечитывал папское отпущение грехов и советы о покаянии. Сорок суток провел он в дворцовой молельне, в бдениях и чтении молитв, и почувствовал, что все душевные терзания улетучились, словно дым от Ладана. Князь стал неузнаваемо кротким, неторопливо спокойным при принятии решений, которые могли бы уронить его престиж, и люди относили это... за счет его глубокой набожности. Но они ошибались. Просто он вернулся к испытанным и проверенным началам управления государством, которые сам установил для себя после того, как потерпел разгром от немецких войск.